Она раздела его, заставила принять горячую ванну, а в затылку приложила лед. Когда Дэвид помылся, Джин подала ему рюмку виски и села рядом на диван. «Хендерсон настоит, чтобы ты переехал в посольство, понимаешь?» «Понимаю. Но не могу. Но нельзя же, чтобы тебя били каждый день. И не говори мне, что это воры». «Когда Хендерсон и Бобби убеждали тебя, что на крыше сидели именно они, ты сам им не верил?» «Боже мой, Джин, да ведь меня ограбили!» Дэвид говорил твердо. Ему важно было убедить женщину. «Так не бывает, чтобы сначала грабили, а потом обливали виски!» «Бывает, если грабители хотят выиграть время. Прием не новый. Пока ограбленный докажет полиции, что он трезв, жульки уйдут далеко». Неужели ты рассчитываешь, что я тебе поверю? Расчитывай. Стоит ли выбрасывать бумажник, деньги, часы, чтобы убедить женщину во лжи? Хватит джин. Меня мутит жажда, а затылок все еще ноет. Она пожала плечами. Очевидно, поняла, что спорить бесполезно. Знаешь, у тебя виски кончаются. Скажу, куплю бутылку. На углу только Хуана есть винный магазин. Это рядом? Нет. Прервал ее Дэвид, вспомнив о человеке с огромными руками. «Сам схожу. Одолжи мне немного денег. Пойдем вместе?» — предложила она. «Прошу тебя. Не надо. Подожди меня здесь, ладно? Мне могут позвонить, спросить, не вышел ли я из игры. Кто?» «Никой Кэндалл». Выйдя из дома, Дэвид бросился, чтобы было сил к телефону. Коридорный нашел Кэндалла в ресторане отеля. Тот поздоровался, не переставая жевать. «Лайонс приедет через три дня», — сообщил Уолтер, вместе с санитарами. «Я подыскал ему дом в квартале сан -Телма. Место тихое, улица уютная. Адрес я сообщил Сонсону. «А я считал, что устраивать Лайонса придется мне самому». «Так, как сделал я проще», — прервал Кэндалл. «Санитары вам позвонят». «Или я сам позвоню». — Я здесь еще побуду. — Рад. — Потому что гестапо тоже. — Что? — Гестапо, — говорю, — тоже намеревается здесь еще побыть. — Вы немного просчитали, Скэндал. — Кто-то все-таки хочет сорвать переговоры, и это неудивительно. — Вы с ума сошли, мать вашу, так? — Нет. — Что произошло? — Дэвид рассказал и ему и впервые уловил в голосе Кэндала испуг. — Среди людей Райнемана... — закричил Дэвид. — Есть предатель. И придется трудненько, даже если Райанеман ни в чем не подведет. Насколько я понимаю, в Берлине пронюхали о похищении чертежей. Рейхсфюреры трубить об этом не станут, они просто попытаются перехватить их. И даю головное отсечение, в пенмюнды не пощадят никого. С ума сойти! Идва слышно вымолвил Кэндалл. А потом пробормотал что-то Дэвиду совершенно непонятное. «Что вы сказали?» «Адрес Сан-Телма для Лайонса. Там три комнаты. И черный ход есть». Кэндалл по-прежнему говорил тихо, почти неразборчиво. Он в панике. Подумал с полденька и сказал. «Я едва слышу вас, Кэндалл. Сейчас же успокойтесь. Как по-вашему, не пора ли мне познакомиться с Райнеманом?» «Адрес Сан-Телма, терраса Верда, 15. Там тихо». То у Райана, мы на связной?» «Не знаю. Черт возьми, Кэндалл, вы же с ним пять часов совещались. Я позвоню вам!» Дэвид услышал короткие гудки. Он был ошеломлен. Кэндалл повесил трубку. Дэвид подумал, не перезвонить ли, но решил, что, побеспокоив Кэндалла в таком состоянии, он лишь испортит дело. вы дилетанты!» Чего же они хотели? Рассчитывали, что сам Альберт Шпейер, едва узнав о проблемах американцев, свяжется с Вашингтоном и поделится с США чертежами гироскопов? Дэвид вышел на улицу, хлопнув дверь телефонной будки. «Куда идти? Ах, да, надо купить виски!» Извини, что задержался и заблудился. Пару кварталов прошел не в ту сторону. Дэвид поставил на стол пакет с виски и содовой. Джин сидел на диване. Она казалась озабоченной. «Звонил кто-нибудь?» «Совсем не тот, кого ты ждал. Обещал перезвонить завтра».